Глава К тому моменту, как я поставил последнюю точку, Денис заснул. К его чести он довольно долго боролся с дремотой, но все таки пал в неравном бою с книгой. Положил голову на сгиб локти и стал ритмично посапывать. Если бы сейчас напеременно ему территории комнаты досуга психи решили организовать диверсию, к примеру, вскрыть клетку с телевизором и украсть оттуда соловьёва Санитар бы не смог им помешать. Я представил, как психи достают из экрана Соловьёва, и он почему-то радостно плачет, обнимается со всеми и благодарит своих спасителей, рассказывает, как ему было плохо, как его заставляли жить в маленьком экранчике, а потом они все празднуют воссоединение за настольными играми. Или наоборот, они берут его в плен и прячут под кровать, после чего пишут коллективное письмо султану требует вертолёт для побега миллион жвачек, лав из и оскар для дикаприо я встал из за стола положил исписанные листы к остальным денис тут же проснулся вскинулся и нахмурился, делая вид что понимает что происходит получилось даже убедительно если бы не диаграмма сна на лице спасибо я протянул ему ручку ага он поморгал и наконец проснулся Все? «Да». Я повернулся и пошел к выходу из комнаты досуга. Денис меня окликнул: "Книгу-то забери, оставь себе". Я встретился взглядом с мопсом, который в отличие от санитара не заснул за книгой, что и понятно. Он смотрел на всю эту сцену со спокойным интересом. "Ты чего?" спросил Денис с тревогой. "Что ты без что?» Денис глупо хохотнул, найдя фразу забавной. Я снова двинулся к выходу, но он снова меня окликнул. Я тебе занесу попозже. Нормальная книжка ты не это. Сморила просто. Звучало это удивительно жалко. Я вышел из комнаты досуга и пошел в палату. Навалилась усталость и сонливость. Нельзя сказать, что сегодня ночью я спал. Это что угодно, но не сон. Это что-то отнимающее силы, а не прибавляющее. Я рухнул на койку, отвернулся к стене и мгновенно заснул. И мне ничего не снилось или снилось, но это был долгожданный, обычный, спокойный, незапоминающийся сон. В какой-то момент меня разбудил голос разумбаума. Он просил кого-то не мешать мне спать. Мне это показалось очень ироничным и домашним, что ли, как будто я заболел в воскресенье ночью. А под утро, буквально за несколько минут до того, как в комнату войдет бабушка, чтобы разбудить меня в школу, я проснулся. Не совсем проснулся, скорее лежу в полудреме и надеюсь, что меня не заставят выбираться из-под теплого одеяла в темный, грязный зимний космос панельных районов. Я слышу, как в соседней комнате мама и бабушка обсуждают, нужно ли меня будить. Температура, мол, хоть и небольшая, но всё-таки есть. Может, лучше пусть дома останется? Я тут же представил тебя на их месте. Вот лежит в кровати приболевший ребёнок. Отправить его в школу или нет? Такое решение может принять только взрослый, но взрослых нет, они все уже постарели и умерли. Есть только я, а я не знаю, что делать. В школу меня так и не отправили. Поэтому мне понадобилось довольно много времени, чтобы сообразить, что я не дома а в психушке. Я сел на койке, и долго растерянно осматривал палату, мозг как будто заново идентифицировал всё вокруг. Вот лежит на кровати молодой парень с, неестественно неподвижным для бодрствующего человека лицом. Это Сыч. И потом возникала вся его история, все факты, которые мне о нём известны. Что странно, я с одной стороны вспоминал, кто он, с другой, как будто терял связь с реальным человеком, начиная воспринимать его скорее как сумму своих знаний и представлений. Сыч выглядел точно так же, как при нашей первой встрече, плохо. Почему-то вернулся в категорию горизонтальных, хотя и был уверен, что его вот-вот выпишут. Интересно, с чем связан такой регресс? Неужели разговор с мопсом его так разложил? Мопс, кстати, сидел на своей койке и читал мою книгу. Судя по тому, что он добрался до рукописных листов, я спал очень долго. В палату вошел мужчина в черном деловом костюме, и я не сразу узнал в нем сержанта, а воротник и манжеты его рубашки можно порезаться, даже если просто неосторожно смотреть на них, а в наполированных до зеркального блеска туфлях отражалось прекрасное светлое будущее. Сержант подошел к своей тумбочке, открыл ее и заглянул внутрь. Параллельно он говорил с кем-то по телефону через наушники. Завтра выхожу. Да, мне нужны данные по этому мероприятию. Положите на мой стол в синей папке. Еще мне нужен отчет по прессе. Да, в черной папке. Он наконец нашел то, что искал. Как ни странно, это оказалось обручальное кольцо. Сержант надел его на палец и пару раз жёлку лак, как бы проверяя, не мешается ли достаточно удобно сидит, не нарушает какой-нибудь ГОСТ, согласно которому зазоры между кольцом и пальцем не должен превышать сколько-то миллиметров. "До связи", сказал сержант собеседнику и нажал пальцем на наушник, сделавшись похожим на какого-то секретного агента. Он осмотрел палату, встретился со мной взглядом и улыбнулся из вежливости. Я почувствовал себя жалким на его фоне мятый небритый в спортивном костюме с вытянутыми коленками. "Ну что, до новых встреч", усмехнулся сержант. "Я бы предпочел в другой обстановке", ответил мопс. "Но буду рад встретиться и тут. А как вы так быстро?" спросил я зачем-то. "Я всегда на две недели ложусь", сержант пожал руку мопсу и направился ко мне. "Я же говорил, что скоро выписываюсь". Я только сейчас понял, что он даже в дурку заезжает на чёткий срок. И наверняка по определённому расписанию, чтобы рабочие процессы не нарушать, да ещё и конкретному врачу, вероятно. Я задумался, а что собственно изменилось в нём? Он такой же идеальный, педантичный и организованный, как и пару дней назад. Вот он вернётся на работу, и там наверняка все будут рады, что пришёл человек, у которого всё систематизировано отлажены буквально разложено по папочкам. То есть здоровый человек это псих, который умеет использовать свою болезнь себе во благо. Приятно было познакомиться. Он протянул мне левую руку, и я невозмутимо пожал ее. Успехов в творчестве. Там не бывает успехов, буркнул я, а все, что связано с успехами это уже не творчество. Вам виднее. Сержант посмотрел на Сыча, подумал несколько секунд, но решил его не тревожить. Вероятно, предположив, что если бы у него были силы и желания попрощаться, то он бы как-то отреагировал на происходящее. Сыч, конечно, не реагировал. Он даже не моргал. «Удачи, мужчины. Сержант изобразил что-то среднее между взмахом руки и воинским приветствием и вышел из палаты. Получилось очень красиво, уверенно и четко. Могу поспорить, он репетировал это, сказал я никому конкретно не обращаясь. Не думаю, что найдется псих, который будет утверждать обратное, заметил Мопс. Мне понравилась неоднозначность слова псих в этой фразе, получилось красиво, как блестящий сколами камушек среди гальки. Неплохо, признал я. Пожалуй, не стал скромничать Мопс. Он вернулся к чтению, но я уже видел, что у него в руках последняя страница, и поэтому стал ждать вердикта. Он ведь не сможет промолчать. Знаете, сказал Мопс через минуту. Я ожидал худшего, от себя или от книги. Мопс посмотрел на меня со снисходительной улыбкой. Вы же понимаете, что я не ошибся с формулировкой. Зачем вы ерничаете? И вправду чего это я? Он просто сказал о своих ожиданиях, а не о книге. Не знаю, если честно. Хотите, я не буду ничего говорить о книге, предложил Мопс. Не хочу. Он медленно сложил листы в одну стопку и подровнял ее края, как будто заразившись от сержанта страстью к порядку. Это не шедевр мировой литературы, но она имеет право на жизнь по нескольким причинам. Во-первых, скоро возникнет спрос на тему отношений с отцом. Ага, а Тургенев в одиночку с ним не справится, усмехнулся я. Будет масса фильмов и книг на эту тему, полностью проигнорировав мою фразу, продолжал Мобс. И было бы неплохо оказаться в этой волне. Во-вторых, она показывает тему с неожиданной стороны, неприятной, противоречивой, но тем не менее. Да что в ней неожиданного? Удивился я. Мопс посмотрел на меня как строгий учитель на идиота-ученика. У него это получилось так хорошо, что я замолк и сделал вид, что застегиваю рот на молнию. И главное, в ней есть жизнь. Как бы парадоксально это ни звучало, применительно к книге, связанной с суицидальными мыслями, Но с ней нужно будет хорошо поработать, если вы ее все-таки таки «В В смысле, не понял я. У вас там не все рукописные главы? Три, глянув на стопку листов, ответил Мобс. Значит, все, я развел руками. Это и есть конец. Это плохой конец, возразил Мобс. Он не работает. Не работает центральная идея. Как видите, герой добрался до конца, но ничего не нашел. Ну и какой хороший конец тут может быть? Он понял, что все ерунда, и вместо того, чтобы надышаться азота вылечился, хеппи-энд? Мопс посмотрел на меня с таким нескрываемым высокомерием, что я даже позавидовал. Надо бы научиться. Да ваш герой может делать все, что угодно, хоть вздернуться, хоть в светлое будущее отправиться. Это вообще не важно. А что важно? Растерялся я. Он должен найти точку, в которой все пошло не так, как и было обещано в начале книги. Он прошёл всю свою жизнь до самого начала, там ничего нет. Вы же читали, наверное, можно было бы придумать какой-нибудь, но ну, там особо травмирующую ситуацию или Нет, давайте только без этой фальши, замахал руками мопс. Исповедуйте то, что проповедуете. Не надо превращать книгу в историю о сложном детстве и бедном несчастном мальчике. Вы не это писали. Вот именно согласился я, но не сложилась история. Забавно. Мопс покачал головой, разглядывая меня с интересом. Как это работает? Что? Но ведь очевидно, что точка находится за пределами жизни Андрея. У меня в голове что-то взорвалось, почти буквально. Подождите, что за ерунда? Вот герой дошел до самого раннего воспоминания и все. Как он может вспомнить то, чего с ним не происходило? Он нет. А Архан может. У меня еще раз что-то взорвалось в голове. Такое ощущение, будто какой-то веселый подрывник сносил одну стену за другой. Я не понимаю, что вы имеете в виду. Мне даже начинает казаться, что я знаю вашу книгу лучше вас. Архан явно старше Андрея. Даже в ранних воспоминаниях его способность к анализу и рефлексии на уровне взрослого человека, хотя надо признаться, инфантильность у него зашкаливает, но это даже логично. Почему? Я почувствовал себя не тупым, потому что тупо это хотя бы какая-то форма. Я чувствовал себя пустотой. Но он в некотором смысле стремительно повзрослевший ребёнок. Его способность перерабатывать всё в положительный опыт и сохранять контроль это защита. Он искалеченный, нездоровый, изуродованный в некотором смысле, но всё-таки ребёнок. Мне так кажется, по крайней мере. Так ребёнок или нет? Вы сказали, что он старше Андрея. А у вас две категории, что ли? Ребенок и взрослый, Старший, но на несколько лет, к примеру. Ну, то есть вы предлагаете мне написать о чем? Приключения Архана до рождения Андрея? Да я понятия не имею, о чем вы будете писать. Удивленно уставился на меня мопс. Но два главных момента книги не раскрыты: та самая точка, которую ищет герой, и рождение Архана. Я уже перестал обращать внимание на взрывы в голове. Весёлый подрывник разошелся не на шутку и снес, кажется, все стены, в том числе несущие. А почему появление архана это главный момент книги? спросил я. А про кого эта книга? ответил вопросом на вопрос Мопс. Но «Ну, про Андрея, вы знаете о тесте Бэкдел. Я сейчас ничего не знаю. Мопс вздохнул, чуть изменился в лице и приготовился читать лекцию. Очевидно, не в первый раз. В 85 году американская художница Элисон Бэкдел придумала тест, позволяющий оценить уровень сексизма в фильме. Как работает тест Бэкдел? Берем любой фильм и задаем три вопроса: есть ли в нем хотя бы две женщины, разговаривают ли они друг с другом и говорят ли они хоть раз не о мужчине. На самом деле, этот тест отсылает на осквержение Вульф. Вессе, своя комната, она задается вопросом, почему все женщины в литературе изображаются только через отношение к мужчинам. До Джейн Остин, по крайней мере. Мы можем представить обратную ситуацию, которая, кстати, часто происходит в женских романах. Мужчины там только любовники, к примеру, но не самостоятельные личности. Понимаете? В глобальном смысле речь не о мужчинах или женщинах, о самодостаточности персонажей в целом. Так вот, уровень сексизма в вашей книге меня не интересует, хотя она и не прошла бы тест. Меня интересует другое. Андрей это не самодостаточный герой. Он не существует сам по себе, он в некотором смысле прожектор, освещающий действия отца в определенном ключе, Архан тоже. В книге нет ни одного эпизода воспоминаний, в которых не упоминается отец. Так о каком книга? Кто главный герой? Я несколько секунд жевал губы, потом возразил. Главный герой Андрей, который разбирается в своем прошлом. Как видите, все самые сложные эпизоды его жизни связаны с отцом. Это не то, чтобы очень удивительно. И, кстати, обрезание и армия как-то без отца прошли. Прошли, темнул мопс, но опыт оттуда извлекался через отца. В эпизоде с боевым дежурством есть разговор с отцом. В эпизоде с обрезанием соро родителей с дедом. Ну тут не отец, а мать, но это общей картины не меняет. Если вас послушать, то Андрей и не существует. Вы его вообще свободы воли лишили, покачал я головой. Не я, а вы. Это вы написали. Он постучал пальцем по стопке листов. И я думал, что это хорошая задумка, а не случайность. Может, в этом и заключается талант интуитивно сделать то, для чего требуется огромный опыт. Но в любом случае вам нужно закончить книгу. Главный герой должен появиться на сцене. Нужно раскрыть историю Архана, нужно показать, откуда взялось чудовище, и зачем тогда нужен Андрей? Можно вообще из книги его вычеркнуть, и ничего не изменится. Я сам не понимал, что меня злит. Во-первых, его отсутствие тоже говорит о многом, а во-вторых, без сына нет отца, заметил Мобс. В палату вошёл Разембаум. Я даже обрадовался его появлению, то ли потому, что можно было закончить этот разговор, то ли просто соскучился. Как у вас дела? спросил он. Не жалуемся, ответил Мопс. А это моя недоработка, глядя на сейчас, сказал Розенбаум. потом повернулся ко мне. «Пойдемте поговорим. Да, конечно. Я встал с кровати и пошел за доктором, не глядя на Мопса. все таки он меня разозлил один не совсем понятно чем. Мы вышли из палаты, Разембаум пошел в комнату досуга, а я остановился в коридоре. метрах в 3 от меня в процедурном кабинете разговаривали две медсестры. Одну я мог только слышать, судя по голосу это Ольга. Вторую увидел через открытую дверь, и именно из-за нее я остановился. Симпатичную молодую блондинку в подозрительно коротком халате звали София, судя по бейджику. Ну вот сама-то как думаешь? сурово спрашивала Ольга. «Но тут же психи. Но мало ли, как они среагируют? Да я все понимаю, отвечала София. Это не мой халат взяла у Маши. Ну вот и штаны бы у нее взяла, злилась Ольга. Ну что за...» Слушай, ну так вышло. Я на смену из клуба ехала. Я задумался. Отвечает ли эта сцена требованиям теста Бегдел? Две женщины говорят друг с другом. «Но вот третий вопрос: В некотором смысле о мужчинах. Ольга явно намекает, что слишком короткий халат может спровоцировать психов. Но ведь психи в данном случае это работа, разговор о работе или о мужчинах? Если рассматривать исключительно половую принадлежность, то о мужчинах, но было бы странно переложить ответственность на душевнобольных, разве нет? Да и относятся ведь к пациентам как к чему-то бесполому, как мне кажется. Но с другой стороны есть определенная рабочая форма и тут налицо косяк. Ну, полагаю, это хороший признак, сказал вдруг прямо над моим ухом Разумбаум. Что? смутился я. Он указал кивком на Софию. Ну, наблюдаю проявление интереса к жизни в некотором смысле, не в том, о котором вы подумали. Ни на что не надеясь, возразил я. «Пойдемте». Мы вошли в комнату досуга. И хотя в ней никого не было, сели в дальнем углу. Как ваше самочувствие, спросил Разумбаум. Получше, чем утром, выспался, видимо. Он рассматривал меня, поглаживая усы и снова казался разочарованным. Да что случилось-то? Давайте немного поговорим о том, что происходило утром. Давайте. Плохо мне было. Это хорошо, кивнул Разумбаум. А что именно значит плохо? Я задумался. Почему-то сейчас мне было трудно сформулировать, что именно происходило. Как будто прошло много лет, а не несколько часов. Ну, я понял, что книга не работает. Снился дурацкий сон, домой хочется. Всё вместе как-то подкосило. Ну и вот. Мне вдруг стало стыдно за утренние слёзы. Я теперь сам не понимал, почему разревелся. Бывает. Легко пожал плечами разымбавом, но меня сейчас в первую очередь интересуют чувства. Что это было? Утрата? Неожиданно для самого себя, ответил я. Интересно. Утрата чего? Не знаю. А если бы знали? Ну давайте без этих дешевых приемов», — поморщился я. Ну дорогие, у нас денег нет. Оптимизация. Так что вы утратили? Послушайте, ну я же говорю, книга не работает. Представьте, что вы тратите все свои силы и внимание на что-то одно, «Двадцать четыре на семь. Буквально живёте чем-то. Всё ваше существование сфокусировано в одной точке, а потом оказывается, что вы облажались. Тут кому угодно поплохеет. Отлично, вас понимаю, усмехнувшись, сказал Разымбаум. Могу даже пальцем ткнуть в парочку таких пациентов. Так что вы утратили? Господи, я закатил глаза. Вы просто не понимаете. Я же говорю, книга не работает. Ну не работает и не работает равнодушно пожал плечами Разумбау. Ну и чего? Вы меня позлить решили? А что вас злит-то? Да то, что вы ведете себя как идиот. Я же говорю, я не писатель. Он поднял руки. Не надо третий раз говорить мне то, что я просто не способен понять и почувствовать. Дайте мне какой-то другой яркий образ, вы же умеете. Я не справился, понимаете? Да с чем? Он повысил голос. Да я как будто часть себя потерял. Вы вообще понимаете, насколько писатель срастается с тем, что пишет? Это буквально, а не метафорически, часть меня. И чего вы кричите? Совсем другим спокойным голосом спросил Разенбаум. Да потому что больно. Я встал со стула, отвернулся и опёрся рукой на ближайший стол. Меня сотряхивало, на глаза наворачивались слезы. И что за часть вы потеряли? «Лучшую!» — буркнул я. А что осталось? Ну, Ну, так мы далеко не уйдем. Я никуда и не собираюсь уходить. Я сказал, что буду пить таблетки, буду лечиться, пойду к психологу. Что вы еще хотите? Разомбавым какое-то время молчал. Мне стало получше. Я поставил закрытыми глазами, потом повернулся и сел на стул. Ладно. А про книгу мы можем поговорить. Господи, да почему все хотят говорить о моей книге? Что случилось-то? Было бы странно писать книги и надеяться, что никто не захочет их с вами обсудить. резонно заметил Розенбаум, скинув брови. Тоже верно, согласился я. И что вы хотите обсудить? Вы сказали, что книга не работает. Что это значит? Значит, она упирается в тупик и у нее нет концовки. Не работает придуманная схема. Герой понимает, что всю свою биографию вдоли поперёк перекрутил, а результата нет. Но ну, я книгу не читал, но не пойму, в чём проблема. Ну, перепишите немножко, введите других героев, пусть доктор ему поможет в конце-то концов. Нет, это так не работает. Дело то ли в герое, то ли в обстоятельствах, но всё ведёт к одному финалу. Он совершает самоубийство. Ну бывают и грустные книги. Да и в целом, ну, герой покончил жизнь самоубийством. Ну пусть там что-то произойдет на похоронах и ещё как-то читатели-то живы остались. Ну покажите им, что не надо делать так, как герой. Отрицательный пример тоже пример. Он должен был справиться. Там просто какой-то логический тупик или обстоятельство или да почему должен-то? Не выдержал разомбау Что за директивность? Это же книга, а не жизнь. Но и в жизни-то никто не должен. Ну, слушайте, что значит почему? Должен тут не в прямом смысле, а как бы, ну, была возможность, даже не возможность, а ну все должно было быть хорошо. Опять должно, спросил Разумбаум. Да не придирайтесь вы к словам. Я его придумал таким, что он должен был справиться, а он не справился. Ну что ж теперь? Значит, я что-то сделал не так. Значит, где-то ошибка. Но я не понимаю, где. Подождите. Так кто из вас не справился-то? Вы или он? Это сложно. Я потёр переносицу и зачем-то зажмурился. Стало полегче. Но я же его придумал. Значит, я? Ну, я слышал, что у хороших писателей персонажи живут собственной жизнью, почти у всех. Ну так может, это его решение? И вы тут вообще ни при чём. Я долго сидел с закрытыми глазами, почему-то прокручивая в голове разговор с мопцем. Он не давал мне покоя. На самом деле в его словах есть сила и смысл. Я не могу быть ни при чем. Но может и так? Может это его решение? А зачем вы жмуритесь? Нейтральным тоном поинтересовался Розенбаум. Просто интересно. Ваша просветленная лысина так блестит, что смотреть невозможно. Понимаю. Мне, к сожалению, надо идти. Вечером у вас прием лекарств. Не забудьте. А если забуду, то что? То сестра напомнит. И в чем тогда разница? В том, что вы не забудете.